Эпилог. Корабль, на котором нам предстояло плавание в далекую Спарту, мне понравился. Даже на вид он был крепок и надежен. «А долго плыть?» — спросила я стоявшего рядом со мной Гера. «Меньше недели, если погода будет благоприятствовать», — ответил он. «Потом по суше на колесницах доберемся до самой Спарты. Нас уже будут ждать». «Это хорошо», — кивнула я. «Ты точно решил, что мы там и останемся?» «Точно», — кивнул Алкей Геракл. «Я уже обсудил этот вопрос со стратегом Периклом». «Замечательно», — обрадовалась я. «Мне более-менее понравилось в Афинах только последний месяц». Гер посмотрел на меня с пониманием. Его теплые карие глаза согревали, обещая мне защиту и еще что-то. Я не хотела ошибиться, но, кажется... «Я не вижу среди переезжающих мину», Нереус вон, переносит вещи, а ее нет. Стало тревожно за женщину. Вдруг что-то случилось. Мина решила остаться с Автоликом, — улыбнулся Геракл. У них оказалось много общего. Вот как, — удивилась я. Я ничего такого не заметила. И я не замечал. Они хорошо умеют скрывать свои чувства. Все это выяснилось, когда я предложил ей переехать со всеми нами в Спарту, — улыбнулся Алкей Геракл. Сына она отпустила, благословив. «Вот как! Я рада за них обоих!» — улыбнулась я в ответ. «Пусть будут счастливы!» «Все на борт!» — прокричал крупный мужчина с бочкообразной фигурой. Кажется, это был капитан. Пойдем, предложил мне руку Геракл, и я вложила свою ладонь в его. Крепкая, чуть чершавая. На судно мы поднялись одними из первых. Далее взошли Геатрос Ренеус и его супруга Пенелопа. Далее вся наша команда, из лекарей и помощников. У многих все еще был статус рабов, но это точно временно. Для меня и моих спутниц была выделена отдельная каюта, на деле оказавшаяся квадратной небольшой коробкой со стоящими на полу топчинами и узкими проходами между ними. Тогда бы уж просто ковер постелили. Места больше было бы, подумалось мне. «Госпожа Аглая, мы все здесь приготовим. Вам будет очень удобно», — улыбнулась мне Поликсена. Говорила она чуть картаво, но вполне понятно. Язык уже отрос достаточно, и девушка заново училась говорить. Я все еще помню ее слезы, когда она прибежала ко мне и воскликнула: Госпожа, храните вас, все боги мира! И кинулась мне в ноги. Я с трудом подняла ее и напоила успокаивающим отваром. Я была рада, что мой эксперимент с регенерацией прошел успешно, и пусть для этого было затрачено приличное количество времени и моих сил. Но результат однозначно стоил того. Спасибо, Полли, улыбнулась я ей. Я пока прогуляюсь по палубе. Мои ноги сами несли меня к Гераклу, замершему на носу судна. Его красивая высокая фигура резко выделялась на фоне всех остальных. Да чего же притягательный мужчина? Он может не сказать ни слова, а тебя уже пробирает до костей. Харизма, этим все сказано. Как каюта! — спросил он, не оборачиваясь. — А я ведь еще даже не подошла к нему. — Маленькая, рассчитана на пять-семь человек, впритык. Будем нюхать пятки друг другу, — пошутила я. Гер чуть откинул голову и весело рассмеялся. Как смеется Алкей Геракл, я уже знала. Его смех был глубоким и грудным. Жаль только, что он так редко позволял себе быть таким непринужденным. Переставьте лежаки в два ряда и головами в центр предложил Гер, продолжая улыбаться. «Да, так и сделаем. Девушки уже занялись», — кивнула я. «Ты правда хочешь, чтобы я всем им дал свободу?» — вдруг спросил он, становясь серьезным. «Если они сами того захотят, я буду их решение всецело поддерживать». «Хорошо», — кивнул он, сделал ко мне плавный шаг и, взяв мои ладони в свои, поднес их к своим губам. Для меня этот поцелуй был слишком коротким а прозвучавший после вопрос очень важным. «Ты будешь со мной?» Пристально глядя мне в глаза, вдруг спросил он, чуть крепче сжав мои руки. Волна дрожи прокатилась по телу, и я, сдерживая порыв прильнуть к этому невероятному мужчине, ответила так, как мне подсказывало сердце. «Да, всегда». Мужчина моей мечты вдруг приблизился ко мне, почти вплотную, прикрыв меня своей широкой спиной от любопытных глаз и тихо спросил, «А почему?» Близость Геракла и жар, исходивший от его сильного тела, взволновали меня настолько, что я сначала растерялась. «Потому что...» — прошептала я, сглотнув старшей вдруг вязкой слюну, во рту пересохло и дыхание сперло. Сказать или не сказать? «Гер, я, кажется, влюблена в тебя», — решилась. «Я ведь не робкого десятка, так чего стесняться?» Улыбка, коснувшаяся его глаз, сказала мне о многом. «Смелая, отважная, восхитительная и только моя», — тихо сказал он, и его красивые очерченные губы прижались к моим, и я забыла, кто я, где я и вообще зачем мне воздух, если вот он, моя жизнь, мое счастье, мое дыхание. Прижав ладони к его груди, почувствовала бешеный стук сердца Геракла. От моего прикосновения у него вырвался прерывистый вздох. Гер с трудом оторвался от меня, затем крепко прижал к груди и тихо спросил: Будешь моей женой? Станешь моим сердцем. И я, вспомнив, что нужно дышать, глубоко втянула в себя теплый морской воздух, и, когда до меня дошел смысл его вопроса, откинулась в кольце ей в рук, чтобы поймать взгляд любимого мужчины. Он был серьезен и даже немного взволнован. «Боялся, что я откажу?» «Да, Гер, я буду твоей женой», — лукаво прищурившись добавила. «Я сердце полимарха. А что, классно звучит?» И снова смех любимого мужчины согрел меня изнутри, а ветер, подхватив наше совместное счастье, унес его далеко-далеко, навстречу солнцу, за синий горизонт. Новость о том, что я в скорости стану супругой Алкея Ариса, облетела всех членов экипажа и наших людей очень быстро. Радовались все, а с моего лица не сходила счастливая улыбка. Путь до Спарты занял у нас чуть более двух недель. Кроме того, что мы плыли морем, пришлось еще, как только добрались до берега, ехать на повозках до самой Спарты. Геатрос Ренеус, это правда, что жизнь спартанцев суровая? Спросила я у сидящего напротив меня геатроса Иринеуса. Рядом с ним расположилась Пенелопа. Гер сидел справа от меня и смотрел на проплывающие ухоженные поля. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил лекарь, высоко вскинув кустистые брови. «Ну, например, я слышала, что когда в семье спартанца рождается ребенок, его обязательно осматривают на предмет годности к несению военной службы в будущем. Если младенец родился хилым, то его убивали». А воспитание спартанской молодежи отличается ужасной суровостью. Мальчиков и юноши одевают в легкую одежду, заставляют ходить босыми и с непокрытой головой, кормят их очень скудно и подвергают жестоким телесным наказаниям, которые они должны переносить без крика и стонов. С каждым моим словом Юринеус все шире распахивал глаза, но договорить мне не дал Геракл. «Здесь не так», — тихо сказал он мне. «Не так жестко, пояснил он. «Кто тебе такое сказал?» Не услышав слов Алакея Геракла, в свою очередь воскликнул Иринеус. «Спарта прекрасна. Никто ни над кем не издевается и уж тем более не убивает младенцев, разве что те сами умирают по каким-либо причинам. Военных много, это правда. Их тренируют жестко, но не мучают специально. В спарте и мужчины, и женщины, я имею в виду именно свободных граждан Греции» равны и одинаково могут владеть землей и распоряжаться своим имуществом, как им заблагорассудится. Древняя Греция, в которой я оказалась по воле судьбы, сильно отличалась от той, что мне была знакома по урокам истории в школе. Кроме того, что здесь есть магия и, соответственно, маги, присутствуют мифические существа. Правда, я пока ни одного из них не видела. Но не верить своим друзьям, а тем более Гераклу, не видела смысла. и нет резона лгать в унисон. Пока я размышляла над всем этим, мою ладонь обхватили длинные пальцы Гера, и я, повернув в его сторону голову, заметила, с какой нежностью он на меня смотрит. «Все будет хорошо», — сказал он, наклонившись ко мне. Краем глаза заметила, как Иринеус и Пенелопы тактично отвернулись. «Я рядом, и буду защищать тебя и твои интересы, чего бы мне это ни стоило». Быстрый поцелуй смутил меня совсем немного я проведя кончиками пальцев по его загорелой щеке улыбнулась наше путешествие продолжалось и в этот момент я очень надеялась что судьба не принесет мне неожиданных сюрпризов хотелось просто наслаждаться жизнью любить и быть любимой и пусть весь мир подождет